Кинкус вдруг судорожно хихикнул. «Я шел по коридору». Он снова хихикнул и еще раз, и еще. «Я? Меня?» «Вот то-то и оно, инспектор!» — проговорил он, захлебываясь. «Вот то-то и оно! Меня видели в коридоре!»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 Инспектор резко обернулся и осветил фонариком лицо хозяина. «Куклу, Петер, — Куклу, Петр, сказал хозяин, щурясь от яркого света, — мертвую холодную куклу.